Часть первая, глава двадцать девятая. Тринадцатый день в пути. Каарис. Так как ночью Алран не появился, мы решили ждать его в лесу, а на разведку в Тайриду отправить Эслинтейна. Просто прогуляться по городу, оглядеться и осмотреться. Зелёненький, будительность без меня не теряй. И помни... Без штанов с гномами рубиться сложнее. Половина помрёт от зависти, не дождавшись удара топором. Ухмыльнулся мой дикарь, даже не смутившись. «Так что не спеши обратно, отдохни», — и покосился на меня, явно рассчитывая на то, что мы тоже отлично проведём вместе время. «Ледяные грани! Я понимаю, что мужчинам почти всё равно, где и когда, а некоторым даже с кем, но...» «Убери руки!» — процедила я тихо. И Слиндейн отошёл ещё не слишком далеко, так что вполне мог услышать, как мы ссоримся. А мне этого очень не хотелось. На самом деле я не хотела ругаться. Просто надо было объяснить Синдру, что сейчас не время. Глава обоза наверняка успела рассказать гномам обо мне, о моих спутниках и о том, что я хочу попасть домой, а значит, обязательно окажусь в Тайриде. Скорее всего, на нас никто не напал по пути лишь благодаря помощи леших. Мы ведь скакали то по главной дороге, то по созданным лесными жителями тропам, чтобы избежать встреч с кем бы то ни было. Возможно, за нами уже охотятся. А главное, Алран должен был уже ждать нас здесь, а его нет. Вдруг с ним что-то случилось, вдруг... Синдер приобнил меня, скрестив свои длинные руки чуть ниже моей талии, и уставился мне в глаза, преданно выжидающе, умилительно сложив при этом губы бантиком. И вместо того, чтобы разозлиться, я улыбнулась. И даже поцеловала его так, слегка небрежно, просто чтобы дать понять, что не сержусь, и заодно чтобы он окончательно понял, я не настроена на продолжение. То есть так и будем, просто сидеть и тупить в костёр, — грустно уточнило моё чудовище. Давай хоть поцелуемся нормально. Знаю я твои поцелуи. Вместо того, чтобы рассердиться, я рассмеялась и отрицательно помотала головой. Нам нельзя терять бдительность. В любой момент могут появиться враги, понимаешь? Мой топор при мне, — гордо объявил Синдер и вздохнул. Горестно так словно я ребёнка конфеты лишила. Так что, сжалившись над несчастным, я поцеловала его именно так, как он и просил. Привстала на цыпочки, сдавила пальцами его плечи, словно он может попробовать сбежать, и крепко прижалась к его губам своими. Я могла целоваться очень долго, бесконечно долго, как и мой дикарь, позабыв обо всём, лишь иногда отрываясь на секунду, ровно до тех пор, пока ладони моего чудовища не оказались у меня под платьем. «Нет!» «Я же чётко сказала. Нет!» — спокойно произнесла я и шагнула прочь, разрывая поцелуи и объятья. Так и знала, что он не станет удовлетворяться малым и полезет за большим. Дикарь озабоченный! Непонятно только, почему меня это так радует. «Сначала всё выясним». «Слушай, то я не был твоим поданным. Теперь нам надо выяснить всё. Потом ещё какая-нибудь причина найдётся. Вот на болотной жише не гадай. Зачем откладывать то, чего хочется и тебе, и мне?» «Мне не хочется», — уверенно соврала я, даже не покраснев. Но Синдер посмотрела на меня с таким ехидством, что я всё же немного смутилась и отчаянно замотала головой. «Не сейчас!» «Ладно, будем тупить в костёр». Подозрительно покладисто согласилось моё чудовище. «Может, конечно, сообразил, что сегодня не тот день, когда следует расслабиться и забыться?» Эслантейн не был в Тайриде уже лет двести точно. У эльфа с этим городом были связаны очень плохие воспоминания. Когда лет 120 назад ему понадобилось встретиться с одним знакомым, он предпочел пересечь границы родного Иострюма, чтобы посетить Компель, город в другой стране, который тоже находился рядом с гномьим хребтом. Но сейчас выбора у него не было. Тайрида не сильно изменилась, только расширилась, и часть старых зданий в центре перестроили. Но любимая когда-то харчевня сохранилась, превратившись в уютный кабачок. Эслан уселся в уголочке, заказал шашлык и вино, расплатившись честно изъятыми у главы обоза монетами. Эльф не видел ничего постыдного в том, чтобы слегка уменьшить вес кошелька у человека, который собирался предать ни в чём неповинную малышку гномам. На самом деле он часто так делал. Присматривал какого-нибудь богатого негодяя и замал у него деньги на собственное пропитание. Правда, в этот раз цель была не только поесть, а ещё и послушать, что творится в округе. Но с утра пораньше в кабачке было пусто, так что Эслен попытался разговорить явно скучающую девушку, разносившую еду. Для этого ему понадобилось всего лишь скиночкой пошоны и ласково улыбнуться. Чудесная погода, правда? Девушка на пару секунд замершая, как зачарованная, медленно кивнула головой и выдавила что-то типа: "Мм. Давненько меня не было в этом милом городе. Здесь всё так же мирно и тихо, как раньше?" Мм, да. Выпалила девушка и, обрадовавшись, что дар речи к ней вернулся, добавила. «Всегда завидовала тем, у кого в родне были эльфы. Но вы совсем-совсем как истинный Вот уж повезло, да? И уши тоже. С ушами у меня всё в порядке». Не уточняя, что именно он понимал под этой фразой, Эслантейн вновь улыбнулся, намекая, что готов слушать дальше. Ох, да, тут в основном у всех в родне гномы, сами понимаете. Эльфы редко появляются. Разве что тёмные, но они страшные такие. Тёмные? Эслан попытался скрыть, как его взволновали эти слова. Столько лет прошло. Время и алкоголь уже давно должны были всё стереть из памяти, все чувства, боль, обиду. Но почему-то всё снова вернулось, в груди заныло, и рука привычно потянулась к кружке с вином. До этого Эслантейн. Лишь делал вид, что пьёт. Но в последний миг эльф вспомнил, что он здесь не для того, чтобы оплакивать свою неудавшуюся жизнь, а для спасения жизни драконицы. «Да, чёрные почти, а волосы белые, как снег. Говорят, раньше они редко вылезали из пещер, а последние лет двести постоянно крутятся в городе по вечерам. Страшные, глаза пустые, и прозрачные, и все ножами увешаны, как бандиты какие-то. Да они и есть банда, а главарь у них женщина, представляете?» «Представляю...» — Эслан кривовато улыбнулся. «У них всем заправляют женщины. Так заведено. И раньше они враждовались гномами. Терпеть друг друга не могли. Неужели помирились?» «Ну, не знаю. С гномами рядом я их не видела», — засомневалась девушка. «Но раз спокойно ходят по Тайриде, значит, встречи не боятся. Гномов-то тут много». «А или Тирии сколько?» «Как вы их смешно обозвали!» — захихикала девушка. — Их все называют дроу, а за глаза — темными эльфами. Они на эльфов очень обижаются, но не гномами же их называть. — Да уж, у светлых с темными не самые лучшие отношения, — хмуро процедил Эслентейн. — Но есть слухи, что предки действительно общие. Только верить слухам нельзя. — Это верно, глупости и навыдумывают, а потом всем рассказывают. — С совершенно искренней и серьезностью согласилась девушка. «Адроу — пятеро. Одна женщина и четверо мужчин. Слушаются они её. Прямо завидно». Эслан, понимающий, хмыкнул, между делом уточнил, не возвращался ли в город большой обоз с товарами, поблагодарил за вкусный завтрак, оставил на столе мелкую монетку, как чаевые, и вышел. «Самое время возвращаться в лес, потому что встречаться с Элитиирией ему совершенно не хотелось. Эти твари, конечно, не вампиры, но недалеко от них ушли. Любопытно, что им нужно в Тайриде».